Глава 12. Олег и маленькая женщина держались всё так же впереди. Конь уставал, хотя нёс почти невесомую воительницу. Верблюд Олега шагал невозмутимый, сухой, даже слюни и соплей не разбрасывал, берёг для удобного случая. Всё равно они верю, пробормотал мрак. Пырнёт она нашего дурня под ребро. То-то и видели, рыжие они все такие. А наш Олег Олег тоже хитрый, а у него хоть глаза зеленые, как трава, а у нее желтые, словно песок. Мрак, у тебя уже и Олег дурень, хоть и хитрый. Всякий, кто с бабой связывается дурень, редкостный, стоеросовый, доморощенный, круглый и не пуганный. Он первым заметил над виднокраем белое пятнышко. Оно росло, темнело, ползло прямо на них. Подул ветер.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 Их сминало, втаптывало, размывало. Олег обернулся и закричал. «На землю! Быстро!» Мрак и Таргетай еще переглядывались, а Волх уже соскочил, держа верблюда в поводу. Одним движением сдернул ржеволоску. Она начала отбиваться, однако Олег бросил ее на песок. Навалился сверху. Мрак хмыкнул. «Ха, а еще Волх! Ясное дело, под дождиком все оживает, щепка на щепку лезет!» А зачем нам слезать? удивился Таргитей. Ну, в Алхлуе не, вдруг что-то ритуальное. Потом узнаем. Спрыгнул Нехатя, лицо было такое, что если потом не понравится, то в Алхлуд останется на орехи и на желуди. Таргитей соскочил, покатился с песчаного склона. Серая стена надвинулась стремительно. Нижняя часть была оранжевой от взлетающего под ударами падающей воды песка. За стеной в необъятной толще угадывались частые сполохи молний. Там ревела, гукала и трещала. Таргета истошно взвыл. Ледяная вода обрушилась с такой мощью, что вмяла в рыхлый песок по уши. Он отплевывался, жадно хватал ртом воздух. Но вокруг была только падающая вода. Зашипела, взвились струи пара. На его разжаренных плечах тоже шипело. Но скоро он заледенел. Вода падала из небесной проруби, очутившись между барханами, встал на четвереньки, намотав полотно на кулак. А доревший верблюд пытался бежать, словно бы дождика не видел. От грохота раскалывалась голова. Земля подскакивала как конь, дёргалась била копытами. Мрак сел на кипящий под холодными струями песок, опустил голову и накрыл её ладонями. Вода стекала по рукам, под ним сразу образовывалась лужа, не успевала уходить в песок. Таргита тихонько завыл, чувствуя себя заброшенным и несчастным. Боги запасли воды для этих песков на 100 лет, а по дурости или недосмотру вылилось сразу. Уже шелел от грохота и сверкания треска, задница в холодной воде, как у лебедя, а вокруг и под ним уже бурлит воды больше, чем песка. В темноте грохнуло. Таргита ощутил страшный удар, вспикнул и упал лицом в лужу. Рядом обугленная воронка заполнялась водой. Взвился шипящий столб пара. Его прибила к земле стена падающей воды. Мрагу хватил Таргита за плечи, поднял. Не захлебнулся в спросоне, нашёл, где спать лодырь несчастный. Быстро светлело. Ливень прекратился, как отрезанный ножом.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 Рыжеволосая женщина хлопотала над распяленными в песчаных ямках шкурами, собирала воду в баклажки. Мрак покачивал головой. У ног лежало нечто черное, обугленное. Таргитай с ужасом узнал остатки своего верблюда. — Да я же кричал! — сказал Олег, осуждающий. — Надо было их тоже уложить! — А что это? — — Боги гневаются, если люди в грозу не склоняются перед их мощью. У нас бьют по высоким деревьям, а здесь, здесь по верблюдам. Ежели верблюд ляжет, а ты будешь торчать столбом, то получишь за место верблюда. — Они что, боги, не отличают? С такой-то выси разве же рассмотришь, а еще в такой дождь. Что будем делать дальше, мрак? Мрак двинул плечами, словно качнулись два темных холма. — Известно, что. Нас трое, а этих коней трое. А Олег беспомощно оглянулся на Рожеволосую. Она уже затыкала баклажки, сливала остатки воды в бурдюк. Мрак посмотрел одобрительно, кивнул. — Ладно, пусть чай живет. Не стоит рубить. Оставим здесь живьем. Уцелеет так уцелеет. Олег сказал напряженным, как струна, голосом. — Мрак. Она единственная, кто не растерялся, а ухитрился набрать воды. Без неё, без воды мы бы не добрались. А так на всех хватит? Но она же не побежит за конём. Ну, Тарх, пускай едет на моём верблюде, а я сяду на коня и посажу её сзади. Мраксом с мнением покачал головой. Её зубы будут возле твоей шеи. Ну, пускай посадит спереди, подсказал Таргитай услужливо. Э-э, ага, будет лапыть, а наши цель забудет. Олег сказал настойчиво. Мрак. Она нужна. Мрак почесал затылки. Ну, ежели ты так отважен, я уже видел, как ты её подмял, а она сдирала с тебя волчковку. Это было и штаны снять, воды набралось бы больше. Таргитай спросил ехидно. И что? Ты бы пил воду из штанов Олега? Мракаршатнус. Да упасити боги. Знаю, я всё предусмотрела. Така ещё опаснее. Алиска собрала шкуры, свернула, перетянула мешками. Двигалась быстро, наровисто, из последней шкуры остатками напоила коня. Бурдюк и баклажки были полны. Мрак не вмешивался, а лишь глядел с неодобрением, как Олег взобрался на коня, подал ей руку. Рыжая руки не приняла. Фрыгнуло так ловко, что опустилось точно на круп позади. Мрак поёжился, словно острые зубы оказались за спиной у него самого. Отважен Олег, безрассудно отважен, сорви голова от чьюга. А какой трусливой овечкой вышел из леса. Он вздохнул, полес на зверя, который дважды сказал правду самому Богу прямо в глаза. Иначе Откуда ж у него два горба? Когда конь обессилел, а последняя капля воды была выпита и уже испарилась через кожу, мрак разглядел впереди зеленое пятнышко. Мог быть мираж, сколько их встречали, но верблюды пошли шибче, даже хари вытянули, что-то зачуяли. Оазис оказался крохотным ручейком, вокруг которого поднимались два десятка пальм. Росла трава шагов на полсотни, там же ручеек рассыпался в мокром песке. Таргитая шалела задрал голову, челюсть отвисла. Ни одной ветки, листья растут прямо из стволов, а каждый лист с коня размером, а то и с верблюда. Пальмы, — определил Олег, подумав. — Откуда ведаешь? — Ну, пока ты на дуде, да это дурацкое два прито по два прихлоп вокруг костра, я книжки читал. Стану я глаза портить, ответил Таргитай гордо. Лиська легко соскочила, выжидающе глядела на Олега. При всей занудчивости заметно трусила, старалась держаться поближе к волхву, а в присутствии грозного мрака замирала как улитка. Таргитай сказал мраку с неловкостью в голосе: Ну, пускай ею занимается Олег. Мы дерёмся не с девками, а с смогами, верно? Дерёмся передразне у мрак. Лаял пёс на луну, а та и не догадывалась. Баба с воза, две бабы с воза, кобыл не заплачет. Пусть Олег с ней умаится, а я малst переведу дух в дурних похожу. Однако коня напоил сам, осмотрел подковы, расседлал, развёл маленький костёр из сухих стеблей, жёсткий как свиная щетина травы. Олег с головой врез в мешок караванного мага, если воинственная амазонка не ошиблась. Таргита лежал пластом, даже дудочку у него не внимал. Олеска сидела подле Олега, держа его как щит между собой и мраком. Наживать будем здесь, решил мрак. — Так ты думай, Олег. Я, к слову о птичках, спать не лягу, пока не свяжешь свою змею по рукам и ногам. Не заткнешь ей пасть и не привяжешь к дереву. Ну, не к дереву, а к пальме, раз нет деревьев. Хорошо бы еще перед нею пса посадить. А он больно ленивый. — Мрак. — А ты, Тарх! Таргитай покосился на застывшую столбиком рожеволоску, похожую на суслика возле норки подумал, шумно почесался, махнул рукой. Да, а вас не зарежет. Поленьница, предположил мрак саркастически. Разве что поленьница. Но от тебя она разве что блох уже набралась. А вот лени, лени не знаю. Олег покраснел, привстал, умоляюще смотрел то на одного, то на другого. Ещё не чуете? Она уже не враг. Пусть не друг, в женщину не может быть другом, как говорил Барамир. Но уже не враг. Не самый лютый, а мы самых-самых малахаями закидывали. Какими малахаями? спросил Мрак сварливо. Отродясь не видывал. Ну, Но кимерицы носят, объяснил Олег. Ну, не носят, на силе на головах. Правда, не понял зачем, ведь от удара мечом или секирой не защищает, ну, ритуальное, наверное. Ты мне зуб не заговаривай, оборвал Мрак. Он сидел у костра нахмуренный. Но взгляд его не отрывался вроде бы от пламени, но все чуюили, что оборотень видит каждое движение Лиски. Вокруг костра сгустился воздух, напряжение стало таким плотным, что можно было резать ножом. "А он прав", сказала она внезапно. "Свяжите мне руки и привяжите на ночь к дереву". Олег дёрнул головой, глаза округлились. Марак проговорил насмешливо: — Олег даже обувает столько сидя. А уж узлы! Узлы-ка лучше завяжу я. Таргитай уже лег, смотрел с неловкостью. Мрак стянул ей за спиной тонкие руки ремнем, дабы не перегрызла. А веревку обернул вокруг пояса, привязал к пальме. Олег принес ей волчью шкуру. Песок горячий, а волчьей шерсти боится всякая нечисть. Скорпионы, ядовитые пауки, змеи. Мрак не выпускал секиру и во сне. Уши подрагивали, ловили каждый шорох. Олег и Таргитаи распластались недвижно, словно придавленные рухнувшим небом. Мрак проснулся от ощущения опасности, мгновенно подгрёб секиру, огляделся. Костёр горел, хотя рассвет пришёл на смену ночи, и даже угли рассыпались в пепел. Но здреуловили приятный запах жареного мяса с пахучими травами, пахло и палёной шерстью. Олег и Тергита лежали в тех же неестественных позах. Женщина сидела с закрытыми глазами у пальмы, верёвка обвивала её вокруг пояса, руки были заведены за спину. Веки опущены, дышит вроде бы ровно, но край куртки чест подпрыгивает слева на груди. На широких камнях прямо среди багровых углей темнели ломтики мяса, пахнущие, с пузырьками сока, шипящие. От багровых углей шел мощный жар. Женщина изо всех сил притворялась спящей. Зло, зыркая на нее, мрак растолкал пинками друзей. «Сторожите!» Таргитай сонно тер кулаками глаза. Зевал, потягивался, постановал. А Олег, сразу все поняв, кинулся к пленнице. Она все еще прятала руки за спиной, но врагу доказывать ничего больше не надо было. Он отвернулся. Пускай Олег связывает заново, ежели желает. Он придирчиво проверил стрелы, лук. Все на месте, тетива смотана в клубок. К тому же его лук даже Олег и Таргитай натягивают с трудом. По их тетяты надуваются так, что либо штаны лопнут, либо проверил Верблюдов. Тезка с нём вместе объели половину зелёной поляны, добрались до кустов и пальм. Когда вернулся, возле костра сидели все трое. Олег заговорил торопливо, не давая Мараку открыть рот. Она не трогала твой лук. Ящерицы всегда подкрадываются когню, дуреют, пока смотрят. Она их палкой, палкой. Марак хмыкнул. Со связанными руками? Или ей восхотелось почесать пузо и пришлось перегрызть ремень? Придется зубы выбить. Он намеренно не смотрел в ее сторону. Зараза, она и его постарается уболтать или хотя бы смягчить. Волхва оседлала, тот на глазах тупеет, скоро догонит Таргитая. Ящерицы здесь, в песках, явно спросят. Мясо белое, как у перепелок, без грамма жира. Иль мурак с неохотой, бабой добыта наполовину испорчена. Потом задумался, глотал вместе с костями. Что они кости вовсе, а одно название. Олег и тергитай жевали вяло, отводили глаза. Девок не успела убрать или зарыть страшные шкуры с бородавками и шипами, а кишки бросила в трёх шагах. Иль шмурак одобрительно подвигал бровями. И последняя дура Зверье помельче тоже жратенький хочет. — Ладно, — сказал мрак наконец, — можешь не связывать. Она в самом деле могла ночь у нас всех. Но как же я не слышал, когда палкой да по черепам. — Ну а где ты зришь палку? — спросил Таргита из сердито. Он сидел надутый, как сыч, не решался куснуть поджаренный ломтик, где прилипла зеленая чешуйка. Да она их давила голыми руками. Мрак оглядел её внимательнее. Она с усилием отвернула голову, руки застыли. Грозный человек не разговаривает с ней нарочно, чтобы оставаться противником. Э-э, ну, у ящерицы в панцирех, а у тебя ли, как у цыплёнка голая. Да и у тебя торх. Торкитей покосился на Олега, пощупал шею. Да не уже и такая же грязная. Мрак вытер жирные пальцы о песок бросил благосклонно. Не дурак, куски мяса переложила травками нашего волхва. Остальное, видать, коню и верблюдум скормила. Олег вскочил, как ужаленный. Волосы встали дыбом, от них полетели искры. Да это же, это же лечебные травы! Эрблюды тоже люди, ответил мурак хладнокровно. Так горбатые. Им всякие травы нужны. Без верблюдов пропадём. Обижать таких зверей нельзя. И вообще, чем больше зверей жалеешь, тем они вкуснее.